Четвертое. Смерть Кухулина. Королева мед не могла смириться с поражением и решила, раз нельзя одолеть Кухулина силой, надо погубить его колдовством и обманом. Снова собрала она войско, а во главе его поставила трех чародеев. Были они сыновьями Калатина которого некогда убил Кухулин, и ненавидели героя лютой ненавистью. После гибели отца они принесли в жертву по одному своему глазу и по одной руке и обрели дар чародейства. Войско королевы Меб подошло к столице Уладов так близко, что во дворце короля Конхабара было слышно, как брецает оружие врагов. Черной тучей поднимался дым от сожженных ими селений – а уладов опять поразил их тяжкий недуг заклятия, и снова пришлось Кухулину идти на врагов в одиночку. Стал он снаряжаться в бой. Надел боевые доспехи, накинул алый плащ, взял золотую пряжку, чтобы застегнуть плащ на плече, но пряжка выпала у него из рук и до крови поранила ему ногу. Сказал Кухулин, «Недобрый это знак! Верно суждено мне нынче погибнуть!» тут Пришел возница кухули на рожеволосый лоин и сказала, заупрямился твой любимый конь, прославленный серый, не дает запрячь себя в колесницу. Кухулин пошел на конюшню, сказал коню, «Не в твоем обычае, Серый, не слушаться моего возницу». Из глаз коня скатились две слезы, упали под копыта, повернулся конь хозяину левым боком, а это тоже был недобрый знак, но позволил запрячь себя в колесницу. улады Лады прослышали, что Кухулину были зловещие, знаменования зарыдали трижды пятьдесят женщин Эмайнмае стали просить кухулина чтобы не покидал он города, не шел на верную смерть Лойк посоветовал кухулину послушаться женщин, но Кухулин сказал: Воница подобает править конями женщинам сетовать воину защищать свой народ выехал он за ворота Эмайн-Махи и устремился к равнине, где ждали его враги. По пути увидел он трех старух. Старухи были ведьмами и подослал их королева Мет. мы сидели вокруг костра и жарили на рябиновых прутьях пёсе мясо приправляя его ядовитыми травами и сдабривая заклинаниями. Старухи позвали Кухулина «Присядь, герой, к нашему огню, отведай нашего угощения». Кухулин ответил «Не могу, ибо зовут меня Кухулин, пёс Кулана, и я дал за не есть пёсево мяса Но старухи сказали «Ты гнушаешься нашей бедностью, недостойна это героя». Устыдился Кухулин, присел к костру, взял левой рукой пёсю лопатку, обглодал с неё мясо, и тут же левая его рука утратила прежнюю силу. А ведь левой рукой воин в бою держит щит. Подъехал кухулинг к полю боя, увидел многочисленные вражеские колесницы, реющие знамёна, сверкающие оружие, и сказал, увы, это бой будет для меня последним. Кухулин на своей колеснице врезался во вражеское войско, то мечом, то копьем, без промаха, разит он врагов. Сколько в море песчинок, в небе звезд, весной росы, зимой снежных хлопьев, столько воинов полегло от его руки. Но вот предстал перед Кухулиным не воин, а заклинатель. Он сказал, отдай, Кухулин, мне свое копье. А было всем известно, что Кухулин никогда не отказывает просящему. Однако на этот раз Кухулин сказал «Клянусь, сейчас мне копье нужнее, чем тебе. Враги нападают на меня, и я сражаюсь с ними». Но заклинатель сказал «Если не отдашь мне копья, я сложу песню тебе в поношение, и великий позор падет на тебя». Воскликнул Кухулин «Никогда еще не бывал я опозорен за скупость. Возьми». Он метнул копье древком вперед. Полетело оно с такой силой, что Насквозь пронзило заклинатели и еще девять воинов, что стояли за его спиной. Копье Кухулина поднял воин по имени Лутайт и спросил у трех одноглазых и одноруких чародеев, возглавлявших войско, кому принесет смерть это копье. Чародеи ответили – королю. Лугайт удивился, ибо намеревался он поразиться копьем Кухулина. А тот не был королем. Все же метнул он копье в Кухулина, но попало оно не в героя, а в его возницу верного Лойга. Лойк сказал, я получил смертельную рану, простился с ним Кухулин, выдернул из раны копье, и Лойк умер. Тогда Кухулин сказал, «Буду я сегодня и воином, и возницей». Но тут появился перед ним другой заклинатель и сказал, «Отдай мне свое копье». Кухулин ответил, «Я уже отдал его сегодня, и никто не может меня упрекнуть, что я отказал просящему». Заклинатель сказал, «Я сложу песню в поношении всем уладам, и позор падет на твой народ». Воскликнул Кухулин, «Не подвергнется Улад бесчестью из-за меня». Как и в первый раз, метнул он копье древком вперед, поразило копье заклинателя и еще девять воинов. Копье поднял воин по имени Эрк. Он спросил у чародеев, «Почему в прошлый раз копье поразило возницу, хотя вы сказали, что оно принесет смерть королю?» Ответили чародеи, «Лойк был королем среди возниц, не было ему равных». Эрк метнул копье в Кухулина, но попал в одного из его коней, в серого, которого Кухулин любил как друга. простились весь кони хозяин, и Кухулин сказал, сегодня я буду сражаться на колеснице об одном коне. Он уперся ногою, вдышло и снова стал крушить врагов. Но уже поджидал его третий заклинатель с угрозой. «Если не отдашь мне копье, Кухулин, я сложу песню, которая принесет позор твоему роду». Кухулин сказал, «Пусть я погибну, но не стану причиной позора моих родичей». В третий раз метнул он копье... Древком вперед, поразив заклинателя и девятерых воинов, снова завладели враги копьем Кухулина. Сказали чародеи, в первый раз копье поразило короля Возницу, второй — короля Коней, в третий раз поразит оно короля Героев. Просвистело копье в воздухе и вонзилось Кухулину в грудь. Окружили его враги, сказал Кухулин, хотелось бы мне перед смертью добраться до озера и испить из него воды. Враги сказали, не станем противиться этому. «Идите следом за мной», — сказал Кухулин, «ибо уже не смогу я вернуться». Зажимая рукой смертельную рану, пошел Кухулин к озеру и в последний раз испил холодной воды. Потом встал у высокого камня и привязал себя к нему поясом, потому что хотел умереть стоя. Издали смотрели враги на героя. С неба слетели птицы, сели ему на плечи, и Кухулин испустил дух. Деяния Бритта Рассказ о деяниях Бритта, легендарного основателя Королевства Британии, содержится в двух средневековых исторических книгах. История бритов Нэнния, написанная в IX веке, и История бритов Гальфрида Манмутского написанный в 12 веке как и все средневековые историки нэни и гальфрид манмутский широко пользовались в качестве источников устными народными преданиями легендарного основателя Британии Бритта и нэни и Гальфред манмутский называют правнуком Энея столь же легендарного основателя римского государства Еще до рождения Брита прорицатели предсказали, что ему суждено убить своих отца и мать, но затем, обойдя изгнанником многие земли, достичь великой славы. В отличие от большинства сказаний, содержащих подобный сюжет, прорицателям никто не поверил, но вскоре исполнилась первая часть предсказания. Его мать умерла родами, а несколько лет спустя подросший Брит, играя с другими детьми, не намеренно, а случайно убил стрелой своего отца и, изгнанный из Италии, стал скитальцем. О главном деянии Брита, основании Британии, ныне сообщает очень кратко. Позднее он прибыл на этот остров, получивший название от его имени, то есть на остров Британию, заселил его своим семенем и там обитал. С того дня и по сейчас Британия обитаема. Гальфред Манмунский, в отличие от ныне, разворачивает рассказ об основании Британии в пространное и красочное повествование. Судьба привела изгнанного Брита в Грецию, где томились в рабстве потомки троянцев, захваченных греками после их победы в Троянской войне, поскольку... Прадед Брита, Эней, был троянцем, Брит решил остаться среди своих единоплеменников и разделить их участь. Был он между мудрыми мудр, между воинственными воинственен, и вскоре троянцы избрали его своим вождем, умоляя, чтобы он возглавил их в борьбе за избавление от рабства. Брит и семь тысяч троянцев, не считая женщин и малых детей, укрылись на поросших лесом горных склонах и начали войну с греческим царем Пандросом. Прежде чем приступить к военным действиям, Брит отправил... Панросу послание, в котором именовал себя вождем последних уцелевших троянцев, и писал, что его народ укрылся в лесной глуши и предпочитает кормиться подобно зверям мясом и травами, наслаждаясь свободой, чем, ублажая себя всевозможными яствами, оставаться и впредь порабощенными тобою восставшие троянцы победили, и Брит лично захватил в плен греческого царя. Устрашенный Пандрос предложил троянцам треть своего царства для заселения, но троянцы не пожелали остаться в Греции, и, взяв с Пандроса выкуп золотом и зерном, погрузились на 314 кораблей и отправились в плавание, чтобы найти землю, где они могли бы поселиться. При попутном ветре, Не менявшем направлении два дня и одну ночь корабли Бритта подошли к пустынному острову. В давние времена он был разорен морскими разбойниками, и с тех пор на нем никто не селился. 300 человек отправились вглубь острова на разведку. Через три дня они вернулись, нагруженные добычей.